У меня университетское образование. А он, а я вот тебя сейчас отщелушу образование. Я тебя собью с похвей, Дала сыну собачье имя, на всю слободу ославила. И такое сломословие пойдет, такие перекоры.